и кому не возбраняется ходить в могильники», — со вздохом произнес он. «До нас уже доходили сведения, что там творится нечто неладное. Ходившие туда были в числе те, кто противостоял Эрстеру», — «негромко сказал Рогволт. Мне кажется, там у них что-то вроде сборного пункта. Не расставят ли там надежную охрану?» «Разумно. Очень разумно». — певнул наместник. — Ты, старый друг, всегда рассуждаешь здраво и советуешь мудро. Мы так и поступим. — Крон, распорядись включить в приказ дизу расставить цепь постов вокруг всего поля могильников и не спускать с него глаз. Подозрительных, входящих туда большим числом и с оружием, задерживать, а также усилить надзор за трактом. Особое внимание белым холмам и коренной хоббитании, заветы великого короля прежде всего. Обозам хоббитов давать охрану в первую очередь. Он обернулся к друзьям. «Ну, как довольны ли вы?» Гномы и Фолко переминались ноги на ногу. «Ну, как же с призраками?» «Как же с этим мечом, что я подобрал на кострище, из-за которым направлялся пораженный доблестным сыном Хэмфаста призрак?» — с волнением произнес Торин. Наместник вздохнул и развел руками. «Эти силы неподвластны людям», — с сожалением ответил он. «Они живут по собственным законам. Никто пока не понес ущерба от этих существ. Что ты предлагаешь мне с ними делать?» Арнорская дружина не может сражаться против бестелесного противника. Но ведь Хоббит уничтожил одного из них. Откуда тебе это известно? Каких существ стрелами не уничтожить? Здесь нужны силы и знания эльфов, ныне покинувших нас. Успокойся, мы не оставим это без внимания». Если наши стрелы действительно способны здесь что-то сделать, да благословит великий Элдорет руку и глаз умелых стрелков, увы, нам ныне приходится больше думать о борьбе с разбойниками, с врагом из плоти и крови. А что до того меча, вдруг поднял тяжелые веки наместник, то оставь его себе, почтенный гном. По правде говоря, нам он сейчас ни к чему, да и кто лучше вас, гномов, понимает форму и у железа? Если же ты что-нибудь извлечешь из него, какие-нибудь указания о местопребывании этих разбойников или же их пособников, продающих вопреки указу оружие посторонним без специального разрешения, то сообщи как можно скорее нашей канцелярии, и ты не будешь обойден нашим вниманием и благодарностью. Но прежде чем мы расстанемся, ибо меня зовут неотложные дела, я хочу спросить вас, куда вы собираетесь направиться после нашего разговора? Я спрашиваю не из пустого любопытства редкие почти невозможные в наше время случай чтобы хоббит и гном вместе с человеком специально пришли в анну миас дабы предупредить нас об опасности что свело вас вместе. торин почесал затылок анну миас лишь первый пункт на нашем долгом и трудном пути сказал он нас тревожат события последнего времени и в первую очередь то, что Корабел взялся за возведение новой стены, к чему она ему, непобедимому?» Наместник улыбнулся. «Я знаю об этом. И тоже сперва удивился. Но поскольку через серые гавани идет все наше морское сообщение с Гондором, я вскоре узнал от своих людей, а потом получил подтверждение от самого Корабела, что он чувствует себя уставшим от жизни в Средиземье. Он чувствует зов моря и понимает, что ему когда-нибудь все-таки придется отплыть в Эроссею, в благословенную землю на закрайном западе. Он хочет, чтобы после него у народов Севера и не только Севера осталась бы добрая память о нем какой памятью он считает этот прекрасный город, что возводится ныне на берегу Лунного залива. Отсюда и стена. Я удовлетворил ваш интерес. Ваша тревога не уменьшилась. Брагволд кивнул. Однако Торин с сомнением покачал головой. — Может быть так, а может быть и иначе, уклончиво. Пробормотал он и продолжал, вновь поднимая взгляд на наместника. «Но это не главное, что заставило меня тронуться в дорогу. У нас какие-то странные слухи из морей...» Наместник вновь кивнул. «Да, да, я слышал и об этом. Мне докладывали об этом те, в чьи обязанности это входит. Согласен, события странные...» И очень хорошо, что среди гномов наконец-то появились желающие разобраться в этом до конца. Не скрою, я заинтересован в этом. Поэтому давайте поговорим подробнее. Каковы ваши планы? Набран ли уже отряд? Или вы собираетесь идти втроем? Есть ли средства говорить обо всем смело и без утайки? Я постараюсь помочь вам, если это будет в моих силах.